Восставшие против него жители города Александрии взяли его в плен и посадили в железную клетку, где он и умер, 1292 год. Неудачная война его сына против Алиссандрии еще долго разоряла страну. Песнь восьмая В тот самый час, когда томят печали, отплывших вдаль, и нежит мысль о том, как милые их утром провожали, а новый странник на пути своем пронзен любовью, дальний звон внимая, подобный плачу над умершим днем, я начал, слух невольно отрешая, следить, как среди теней встает одна, к вниманию мановеньем приглашая слух невольно отрешая, невольно переставая слушать, потому что Сорделло умолк, а души кончили петь «Салве Регина». Сложив и вскинув кисти рук, она стремила взор к востоку и, казалось, шептала Богу «Я одним полна». «Те люкис анте» сустое ее раздалось, так набожно и так был нежен звук, что о себе самом позабывалось. Те и Санте начальные слова вечернего церковного гимна «Тебя у предела света просим». И набожно, и нежно весь их круг с ней до конца исполнил песнопение взор воздымая до верховных дуг. То есть до небесных сфер. Здесь в истину вонзи, читатель зренья. Покровы так прозрачны, что сквозь них уже совсем легко прикосновение. Данте указывает, аллегория дальнейших стихов так прозрачна, что легко понять ее смысл, а именно — Небо по нашей молитве Охраняет нас От соблазнов. Я видел сон Властителей земных С покорно вознесенными Очами, Как в ожидании побледнев Затих. И видел я Два ангела над нами, Спускаясь вниз, Держали два клинка Пылающих с неострыми концами, и зеленее свежего листка, одежда их в ветру зеленых крылей велась во след волнисто и легка. Один слетел чуть выше, чем мы были, другой — на обращенный к нам откос, и так они, сидевших, окаймили. Я различал их русый цвет волос но взгляд темнел на лицах их почия и яркости чрезмерной я не снес они сошли из лона где Мария сказал Сорделла, чтобы дол стеречь затем что близко появление змея И я не знаю как себя беречь Взглянул вокруг и поспешил укрыться, оледенелый, возле верных плеч. И вновь Сорделло, нам пора спуститься и славным тенем о себе сказать. Им будет радость с вами очутиться. Я в три шага ступил уже на гладь и видел, как одна из душ взирала все на меня, как будто чтоб узнать. Уже и воздух почернел немало. Но для моих и для ее очей Он все же вскрыл то, что таил сначала. Она ко мне подвинулась, я к ней. Как я был счастлив, Нино Благородный, Тебя узреть не между злых теней! Нино Висконти, судья, правитель округа Галлуры в Сардинии, внук и соперник графа Уголино, умер в 1296. -м.